«Чего, господа полководцы, притихли?» Мемов усмехнулся. «Что скажете? Во что нам станет штурм восстания?» Иван мысленно напряг мозг. Оба полушария вплоть до мужичка. Все-таки жаль, что мозг — это не мышца. Было бы гораздо проще. Накачал как следует и знай себе, думай. Мысль не шла. Видимо, больше надо было уделять внимание физическим упражнениям. — Иван Данилович, прошу. Теперь генерал смотрел именно на него. Иван вздохнул. Единственный способ встать и по отделаться. Только не говори ничего лишнего. Пускай господа полковники сами отдуваются. Скажи какую-нибудь фигню. — Первое, — сказал Иван. Распространить слухи, что наступать мы будем дня через три. Второе: отправить бордюрщикам ультиматум с требованием вернуть дизель и выдать виновных в убийстве и На размышление дать те же три дня, потом молпенять на себя. Третье, он остановился. В комнате нарастал возмущенный гул. Выкрики. Какие еще переговоры? Что это вообще такой Дело говорит. Чушь, бред. Один Мимов спокойно ждал, когда Иван закончит. Лицо генерала ничего не выражало. — Я слушаю, Иван Данилович, — напомнил он, когда пауза затянулась. — Третье. Оно же и четвертое, — сказал Иван сам от себя фигея. — Сделать все это и атаковать сегодня ночью. Гвалт стих, словно отрезала. Люди начали переглядываться. — Во время срока на размышление? — Мему смотрел внимательно. — Я правильно понимаю? — Да. — Что я несу? — Каким образом? — Снять посты диггерскими группами, — сказал Иван. — Затем немедленный штурм. Быстрый захват маяка — наш единственный шанс. Если бордючики побегут, прорваться на их плечах на площадь Восстания. А там им не удержаться. Но если они запрут нас в переходах, — Иван повел плечом, — перекроют тоннели гермой, то это надолго. Не знаю, как вы... — он прищурился и оглядел собравшихся. — А мне лично тут рассиживаться некогда. Когда военный совет закончился и все расходились, С грохотом передвигая скрипящие стулья, Ивана окликнул генерал. — Иван Данилович, вы могли бы задержаться? — Ну вот, — подумал Диггер, — допрыгался. Умник, блин. Когда они остались наедине, Мемов прошел к столу, выставил на стол бутылку коньяка и два металлических стаканчика. Разлил, кивнул. — Давай. Коричневое тепло протекло Иванов в желудок, и там разогрелось на всю катушку. Стало хорошо. «Моему сыну было бы как тебе, наверное», — сказал генерал. «Возможно, вы даже были бы сейчас друзьями. Я плохо его помню, к сожалению. Он все время с матерью, я всегда в разъездах. Теперь я об этом жалею». — А ты похож на меня. Только, кажется, в твоем возрасте я все-таки был помягче. Иван дернул щекой. — И что? Теперь я должен расчувствоваться и заменить вам сына? Мемов мыкнул, покачал головой. — Ты слишком резкий, Иван Данилович. Оно и неплохо бы, но временами надоедает. Очень уж смахивает на хамство. — А я не слишком люблю хамов. — Я тоже не слишком. Мемов усмехнулся. — Идите, сержант. — Вот и поговорили. По душам. В дверях Иван не выдержал, повернулся. — Знаете, сколько я таких исповедей выслушал, — сказал он. — Каждый третий из вашего поколения, генерал. — Это правда. У каждого из вас были дети, знаю. — Знаю. И у каждого из вас они погибли, знаю. И каждому из вас тяжело. Верю. Но знаете, что я думаю? Хотите откровенно? Готовы выслушать? Иван наступал на Мемова. Практически прижимал к стене. В глазах генерала зажегся огонек. Вы сами просрали свой прекрасный старый мир. И теперь пытаетесь превратить наш новый, не такой уж, блин, простите, прекрасный, в некое подобие старого. Не надо, потому что это жалко и мерзко, все равно, что гнильщик, копающийся в отбросах. Мы как-нибудь разберемся без вас. Нам не нужна ваша помощь. Слышите? — Не кричи, — поморщился Мемов. — Слышу. Ты мне вот что скажи. Он помедлил. — Ты сейчас на совете наговорил разного. Ты действительно так думаешь? Иван помолчал. — Зло, — сказал он наконец, — должно быть наказано. Справедливость может быть корявой, дурной, даже несправедливой. Ага, игра слов. Но она должна быть. Я так считаю. Бордюрщики должны заплатить за сделанное. Пауза. — Мой револьвер быстр, — задумчиво произнес Мемов, глядя на Дигера. Что это значит? Иван скинул голову. Прозвучало резко, как выстрел. — Фраза из одного старого фильма, — сказал генерал, — про американских ковбоев. Мемов покачал головой. — Ты прав, Иван Данилович. Сейчас новый мир. Скорее даже мира. Полоса между старым миром и новым, что рождается у нас на глазах. Завоевание Америки, освоение целины. молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Метро стало зоной фронтира. Я не понимаю. Мемов словно не слышал. — Как же я раньше не догадался? Он в задумчивости потер подбородок. — Фронтир! Граничная зона, место, где править револьвер. Все очень просто, оказывается. Спасибо, Иван Данилович, за интересный содержательный разговор. Можете идти, сержант. Иван резко кивнул и пошел к двери. На пороге помедлил. Да уймись ты, наконец, — приказал он себе в сердцах. Повернулся. Генерал, сидя за столом, читал бумаги. «Что-то забыл?» — Мемов поднял голову. «Не револьвер», — сказал Иван. «Что?» «Вы ошибаетесь, генерал. Этим местом правит не револьвер», — Иван помолчал. «Неужели не поймет? Этим местом правит отвага». Мемов выпрямился. С интересом оглядел Ивана. — Я запомню ваши слова, сержант. — И еще, — сказал Иван. — Да? — Ваш фронтир по-нашему. Межлинейник.